В втором году был раскрыт новый заговор против Августа, одним из участников которого был ординарный консул третьего года Авл Лициний Мурена, брат Теренции жены мецената. Примечание. После усыновления Теренцием Вароном он стал называться Авл Теренции Варон Мурена и под таким именем вошел в историю. Конец примечания. Узнав о раскрытии заговора, меценат не удержался и сообщил об этом жене. Примечание. Дион Кассий, глава 3, страницы 4, 6. Светоний, Божественный Август, глава 66, страница 3. Конец примечания. Теренция успела предупредить брата, и тот бежал. Мурена был осужден заочно, а спустя некоторое время схвачен и казнен. Некоторые зарубежные исследователи полагают, что после этого меценат впал в немилость, и Август резко охладел к своему другу, расценив его болтливость как предательство. Примечание. Подробнее с литературой смотрите. «White Opus City», pages 130-138. Конец примечания. Действительно, по свидетельству историка Светония, Август не раз жаловался, что меценату недостает умения умение молчать. Примечание. Светоний, Божественный Август. Глава 66. Страница 3. Однако другие античные авторы, напротив, указывают на скрытность и немногословность мецената. Например, вот что пишет Гораций о первой встрече с меценатом. «В первый раз, как вошел я к тебе, я сказал два-три слова. Робость безмолвная мне говорить пред тобою мешала. Я не пустился в рассказ о себе, что высокого рода, что объезжаю свои поля на коне статурейском. Просто сказал я, кто я. Ты ответил мне тоже два слова». Я и ушел. Ты меня через девять уж месяцев вспомнил. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 1. Глава 6. Стихи 56-61. Конец примечания. Здесь налицо явное указание на немногословность мецената, его умение владеть собой в присутствии незнакомых людей. Более того... Историк Секст Аврелий Виктор прямо пишет, что Август весьма ценил мецената именно за его умение молчать. Примечание. Секст Аврелий Виктор. Извлечение о жизни и нравах римских императоров. Том 1, глава 18. Смотрите, римские историки 4 века. Москва, 1997 год. Страница 125. Конец примечания. Вполне возможно, что меценат специально, так сказать, проговорился Теренции, чтобы Август имел возможность без лишнего шума убрать Мурену, так как побег расценивался как полное признание его вины. Судебное разбирательство же, напротив, могло привести к нежелательным последствиям и вызвать недовольство в обществе. Примечание. Williams Did my senate from favor Augustan literary patronage between republic and empire of Augustus and his principate Berkeley Los Angeles 1993 page 260 Конец примечания Следовательно после заговора Мурены Меценат по-прежнему оставался близок к августу и пользовался его исключительным доверием. На это указывает и тот факт, что когда в 21 году август решал выдавать ли свою дочь Юлию за Агриппу или нет, он предварительно обратился за советом к меценату, от которого получил следующий ответ. «Ты возвысил его настолько, что он должен быть либо твоим зятем, либо мертвым». Примечание. Дион Кассий. Глава шестая, страница пятая. Конец примечания. Как известно, Август последовал совету своего друга и ввел Агриппу в свою семью, заставив его развестись с первой женой Клавдией Марцеллой, дочерью Октавии. Юлия родила Агриппе двух мальчиков. Гая родился в двадцатом году и Луция родился в семнадцатом году, которых Август фактически сделал своими преемниками. В семнадцатом году Август собирался официально усыновить Гая и Луция. По сообщению Сенеки-старшего, порций Латрон, один из известных ораторов того времени, как-то выступал перед слушателями, в числе которых были Август, Меценат и Агриппа. В своей речи он затронул проблему усыновления Нобелями «Детей от родителей низкого происхождения», явно намекая на усыновление Августом «Детей Агриппы». Ведь последний не мог похвастаться знатностью своего рода. Как только меценат это услышал, он велел Латрону быстрее закончить речь, объявив, что Принцепс торопится по своим делам. Примечание. Сенека Старший. Контроверсии. Том 2 Глава 4, в скобках 12, стихи 12-13, конец примечания. В этом эпизоде меценат явно проявил благородство и тактичность по отношению к Августу и Огриппе Хотя нашлись и те, кто утверждал, будто меценат, напротив, своими действиями привлек внимание Августа к речи оратора и тем самым проявил, так сказать, злокозненность. И все же... Между Августом и Меценатом происходили размовки. Главной причиной тому была Теренция, жена Мецената. Дело в том, что она, вероятно, первоначально была любовницей Августа. Марк Антоний, например, в одном из писем обвинял Октавиана, что тот спит со всеми женщинами подряд, упомянув в их числе Терентиллу, под именем которой, как принято считать, скрывалась Теренция. Примечание. «Святоний, божественный август», глава 69, страница 2, конец примечания. Затем она была выдана замуж за мецената. Правда, не очень ясно, в каком году это произошло. И уже будучи женой мецената, Теренция продолжала состоять в любовных отношениях с августом. Это, безусловно, не могло устраивать мецената, который, помимо того, что жена изменяла ему, столкнулся с ее холодностью и постоянными отказами выполнять супружеские обязанности. Примечание. Дион Касси, глава 7, страница 5. Сенека о провидении, том 3, главы 10, 11. Watson, an attempt at a psychological analysis of my sinness http, двоеточие, два знака дроби, akroterion.journals.ac.za, знак дроби, page 25. Конец примечания. В ответ на измены жены меценат пытался скрасить свою личную жизнь мимолетными увлечениями на стороне. Плутарх в трактате об эроте приводит следующую забавную историю. Один римлянин по имени Габба угощал как-то обедом мецената. Заметив, что тот обменивается знаками внимания с его женой, он потихоньку склонил голову, как будто уснув. Но когда кто-то из рабов, подбежав из другой комнаты к столу, попытался унести вино, Габба, отбросив позу спящего, воскликнул «Мошенник!» Разве ты не понимаешь, что я сплю только для одного мецената? Примечание. Плутарх. Моралии об обороте. Стих 16. Конец примечания. Габба, знаменитый придворный шут Августа. Еще одним известным придворным шутом являлся вольноотпущенник мецената по имени Сармент. Этот человек был прежде рабом Марка Фавония огромное имущество которого после битвы при Филиппах перешло во владение мецената. Примечание. Схолии к сатирам Ювенала. Том 5, стих 3. Конец примечания. Но интрижки с другими женщинами меценату не помогли. Вероятно, он продолжал искренне любить свою жену. Примечание. На это явно намекает Сенека. О провидении. Том 3, Стихи десятый одиннадцатый Конец примечания. Об этом красноречиво свидетельствует стихотворение «Горация», посвященное меценату, в котором Теренция скрыта под именем Ликимнии. «Ну, а я вас пою, музе покорствуя, Звонкий голос твоей милой Ликимнии, Ясный блеск ее глаз, грудь ее, Верную неизменной любви твоей». Ей к лицу выводить цепь хороводную, В играх первою быть, в пляске, в Дианин день, В храме, полном людей, руки протягивать К девам пышно разряженным, Все богатства казны Ахаменидовой, Аравийских дворцов пашен Мигдонии, Неужели бы ты взял за единственный волос милой Ликимнии, вмиг как шею она страстным лапзанием отдает, или тебя в шутку упорство отстранит, чтоб силком ты поцелуй сорвал, или чтобы самой сорвать? Примечание. Гораций. Оды. Том 2. Глава 12. Стихи 13-28. Конец примечания. Из-за постоянных отказов жены, ее капризов и истерик, а также из-за ее любовных отношений с Августом, нервная система мецената пришла в расстройство, и у него началась постоянная бессонница. Он пытался засыпать под тихое журчание фонтанов в своих садах, использовал в качестве снотворного неразбавленное вино, а также приглашал музыкантов, чтобы усыпить себя с помощью мелодичных звуков музыки, тихо доносящихся издалека. Примечание Сенека «О провидении», том 3 стихи 10-11, конец примечания. Однако все это, очевидно, ему мало помогало. Более того, как сообщает Плиний-старший, со временем болезненное состояние мецената переросло в неизлечимую нервную лихорадку, и ему в последние три года жизни не удалось уснуть даже на час. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Том 7, глава 51, страница 172. Конец примечания. В 16 году, после очередной чистки Сената и принятия непопулярных брачных законов, Август вознамерился на три года отправиться в Галлию, опасаясь возросшего недовольства в обществе. Дион Кассий называет еще одну причину отъезда. Некоторые даже поговаривали, что удалился он из-за Теренции, жены мецената, так как об их отношениях в Риме ходило немало пересудов и будто бы даже намеревался жить вместе с ней где-нибудь за границей, подальше от всяких сплетен. Он ведь и в самом деле до такой степени был в нее влюблен, что однажды заставил ее состязаться в красоте с Ливией. Примечание. Дион Кассий. Глава 19, страница 3. Конец примечания. Действительно, если судить по мраморному бюсту Теренции, обнаруженному Вореццо в 1925 году, она не только не уступала Ливии в красоте, но даже во многом превосходила ее. Примечание андре блинде гаусьюмайэнд андер арис номер сто двенадцать страница сто тридцать семь сто сорок конец примечания Уезжая в галлию август естественно не поставил мецената во главе рима как прежде теперь из-за Теренции он не питал к нему прежнего расположения Примечание Дион Кассий, глава 19, страница 6. Сравните Тацит Аналы, том 3, страница 30. Конец примечания. Философ Сенека в одном из своих писем обмолвился, что Меценат тысячу раз женился и брал ту же самую жену. Примечание. Сенека письма, страница 6. Конец примечания. Не исключено, что слова Сенеки свидетельствуют о настоящем разводе с Теренцией. Примечание. Смотрите также. Элегия о Меценате. Том 2, страницы 7-10. Конец примечания. Действительно, в огромном своде законов императора Юстиниана, Дигестах, чудом сохранилось упоминание о бракоразводном процессе Мецената и Теренции. Примечание. Дигесты. Том 24. Глава 1. Страница 64. Конец примечания. Но расставшись с женой, меценат спустя какое-то время стал буквально забрасывать ее подарками в надежде, что она вернется. И Теренция вернулась к нему, но лишь за тем, чтобы через некоторое время вновь развестись с ним и на этот раз уже окончательно. Можно лишь посочувствовать меценату, тем более, что брак с Теренцией не принес ему детей, и он остался без потомства. Все свое имущество меценат еще при жизни завещал Августу, несмотря на то, что обижался на него из-за жены. Примечание. Дион Кассий. Глава 7. Страница 5. Конец примечания. Август вернулся из Галлии в тринадцатом году. Время, проведенное вдали от Рима, заставило его, вероятно, переосмыслить свои отношения с меценатом, тем более что Теренция уже не была женой последнего. Принцепс решил примириться со своим другом. Четвертого июля тринадцатого года. Он пригласил его участвовать в торжественной процессии по случаю закладки и освещения алтаря мира на Марсовом поле. Строительство алтаря было закончено в девятом году. Этот замечательный памятник представлял собой огороженную высокими мраморными стенами площадку, в центре которой на ступенях находился жертвенник. На одной из стен алтаря помещена процессия, участвовавшая в его освещении. Изображены родственники и близкие друзья Августа, в том числе и меценат. Считается, что это одно из самых достоверных его изображений. Пожилой, немного лысый мужчина в венке, лицо его изборождено глубокими морщинами. Примечание. Моретти. Ара Пасис Аугастая Рома. 1948 год. Страница 287. Конец примечания. Сохранилось несколько скульптурных изображений мецената. Во-первых, это мраморный бюст, обнаруженный в 1958 году в Ореццо, который представляет мецената в расцвете сил. На нас смотрит сорока пятилетний, пышущий здоровьем, кудрявый, уверенный в себе человек с волевым, даже немного надменным выражением лица примечание Андреа, Опус сити страницы сто двадцать 129 сто двадцать 148 сто двадцать сто тридцать сто сорок сто сорок конец примечания во вторых это большой мраморный бюст который в настоящее время хранится в риме во дворце консерваторов скульптор изобразил пожилого мецената сильно облысевшего заострившимися чертами лица впалыми щеками и грустными глазами Примечание о том, что у Мецената были роскошные кудри, писал и поэт Гораций. Оды, том 3, страница 29. Di un busto colossale in marmo di Cao Celino Mecenate, scoperto e posseduto dal cavaliere Pietro Magni Farici, 1837 год. Конец примечания. Видимо, этот бюст был выполнен незадолго до смерти мецената, измученного неизлечимой бессонницей. Известны также две геммы с изображением профиля мецената, одна из которых выполнена знаменитым мастером Диоскоридом. Выше Вышеперечисленные памятники позволяют довольно хорошо представить внешность мецената. Отметим еще, что он сам в одной из эпиграмм, посвященных поэту Горацию, указывал на свою тучность. Примечание. Светоний. Гораций. Страница вторая. Конец примечания.